Катя не вернулась, чтобы он еще хоть раз связался с капризной мелкотой? Никогда, даже ради забавы слишком напряженно. Пусть детектив за ней бегает, ищет, ему за это деньги платят, а он Сергей Романенко приехал отдыхать и хватит с него суеты и нервотрепки. Богатые избалованные девочки, идите к своим папочкам. И Вика завистливая дура, лучше бы держала язык за зубами. Майские праздники безнадежно испорчены. «Врезать детективу, если представится случай, или лучше не надо?» Измученный событиями последних дней, Сергей сидел на пирсе, закатав спортивные штаны до колен, засучив рукава до локтей и удобно откинувшись на спинку пластикового стула. Рыба не клевала, и поплавок торчал из воды немым укором. «Извините, мне кажется, я ищу именно вас!» – раздался за спиной бархатный женский голос. Обернувшись, Сергей увидел необыкновенно красивую девушку. Короткая стильная стрижка делала ее похожей на француженку. Цвет волос – горький шоколад. Высокая, стройная, длинноногая. Большой чувственный рот, который сразу притягивал взгляд. Короткие голубые шорты в обтяжку, белая майка и дорогущие кроссовки. Да за такой хоть на край света. Меня? Сергей встал и машинально принялся крутить маленькую ручку катушки. Вас как зовут? Сергей Романенко. Ну вот мы и встретились. Она улыбнулась ослепительно, многообещающе и пошла по пирсу, как по подиуму. Пух, пух, пух, пружинили доски. Но мы не знакомы. Какие пустяки? Сергей приставил спиннинг перилам, расправил плечи и пытаясь вспомнить, где он мог ранее пересекаться с этой удивительной девушкой. Нигде. Он бы обязательно запомнил. Торопливо опустил рукава кофты. Стоять рядом с ней в спортивном костюме – явное преступление. «А как вас зовут?» Спросил он, неотрывно глядя на нее. «Я Полина», — ответила девушка и вновь лучезарно улыбнулась. «А я Оля», — донесся другой женский голос, и только сейчас Сергей увидел еще одну необыкновенную девушку, стоявшую на берегу чуть левее. Она не была столь эффектна, матушка-природа в данном случае не хотела повторений. Длинные каштановые волосы с стянуты в высокий тугой хвост, тонкие губы, острый подбородок. От нее шла голоукружительная сила. Казалось, Оля решит любую проблему, не сходя с места. Если понадобится, переставит людей, как шахматные фигуры, и хладнокровно объявит мат. Серые офисные брюки и короткий приталенный пиджак, с одной стороны, были неуместны в этих декорациях, но с другой вызывали уважение. Будто она неожиданно для себя решила приехать на Валдай, хлопнула дверью кабинета, села в машину и примчалась сюда. Какая-то особенная внешность. «Уникальная». И вторая девушка пошла к нему быстро и решительно. «Ах, ах, ах!» – пружинили доски. Вдобавок Сергей выхватил взглядом двух незнакомых молодых людей, стоявших плечо к плечу около перевернутых вверх дном лодок. «Что происходит?» – мелькнул в голове животрепещущий вопрос, и нехорошее предчувствие больно укололо в сердце.